Пролог Таранис С крыши башни был виден весь Вермиллион Город отважных и упорных, как выразился встречавший Тараниса местный советник Вествуд Город Таранис сплюнул Плевок, коснувшись раскаленной поверхности крыши, испарился Форт Вермиллион назвал бы городом разве что Аницо, не видевший мегаполисов Таранис, скаут 336 уровня из клана превентивов Дети Кратоса, видел настоящие города. Если не говорить о Реале, большую часть времени он провёл в Даранте, скрупулёзно изучая злачные места столицы Содружества. Доводилось ему бывать и в имперском Шаке, но обе столицы не шли ни в какое сравнение с Кинемой, главным городом Лиги Гоблинов на бакабе. Там-то запретных развлечений столько, что жизнью не хватит всё испытать. Зеленокожие ушастые коротышки, вот кто прирождённые торговцы. нетривиальные перекупщики, следующие где купить и кому толкнуть. Нет, гоблины шестым чувством чуяли, что нужно любому разумному. Будь то туповатый минотавр, аристократичный вампир или нищий ремесленник из самой дальней дыры Северолотерии и предлагали ему желаемое. И если когда-то что-то кому-то было нужно, оно обязательно находилось в кинеме. Как, например, вот этот дальновизор, уникальный гноми-бинокуляр, купленный на закрытых торгах в Кенеме. С его помощью можно не только в мельчайших деталях разглядеть всё в пределах трёх километров, но и идентифицировать. Система выводит имена и уровни мобов, игроков и неписей, только если сфокусировать взгляд на объекте, который рядом. С дальновизором всё далёкое всегда рядом. Таранис приложился к фляжке с лепреконским бодрящим, Так называли кофе с приличной примесью крепчайшего дворфийского пойла. Смена заканчивалась, вот-вот должен появиться Дарин, другой скаут клана, чтобы занять пост. Вчера, когда Нергал Лучезарный призвал всех под свои знамена на войну со спящими, скауты превентивов, такие как Таранис, наводнили все поселения Фронтира. Правда, обошлось без лидеров топ-кланов, те, скорее всего, уже заливались дорогими коктейлями на пляжах Джумейры в преддверии завтрашнего Дестиваля. Именно там решали судьбы игроков Диса. Создавались и рушились альянсы, заключались сделки на миллиарды золотых. Таранис поначалу тоже туда собирался, но передумал. Путь на закрытое мероприятие ему заказан. В игре он пока не достиг ничего выдающегося, и личное приглашение ему не положено. А тусить с фанатами-галадранцами в общей толпе? Не, в бездну такое. Вермиллион, пыльный форт содружества с узкими улочками, вечно засыпанными песком, просыпался. Три-четыре часа после рассвета – лучший аппарат для активной деятельности. Жарища ещё не так сильна, дебаф относительно щадящий. Самое время для вылазок в Лохарийскую пустыню. группы игроков, по большей части рейдовые, но встречались и небольшие отряды сборщиков ресурсов, выдвигались за фронтир. Веером разлетались отдельные точки, скауты кланов. Топы в пестрящей легендарками экипировке седлали грозных маунтов, оглашающих окрестности приветственными рыками и рёвом. Таранис заметил, что группы стали куда серьезнее, чем еще три дня назад, когда он впервые тут появился. С момента, когда по Дису прокатилась волна уведомлений о первом убийстве Акулона, каждый уважающий себя клан направил на фронтир наблюдателей. Вчера же вермиллион и вовсе стал самым популярным местом Диса, как форт, ближайший к храму спящих. Кланы спешно создавали плацдарн для грядущего наступления. Личные и групповые порталы слишком дороги для переправки большого количества людей. А потому все топ-кланы озаботились постройкой стационарных порталов. Вокруг крепостной стены основали рабочие, возводя клановые форты. Остальным тоже было не до сна. Сборщики трав под защитой боевых звёзд копошились в пустыне, запасая составляющими для мощных зелий. Специальные охотничьи бригады рыскали в поисках дичи. Кухонные работники не спали третьи сутки. «Поди, прокорми только гостей». Торговцы забили рынок до отказа, цены взлетели на всё, в том числе на утехи для взрослых. Вермиллион слишком мал для такого количества посетителей, а находиться здесь без крыши над головой смертельно. Клан Тараниса, Дети Кратоса, считался сильнейшим в Дисе не по силе или очкам достижений. Вряд ли дети могли конкурировать в этом со странниками, лазурными драконами, модусом, экскамьюникадо или вдоваделами Но если брать реальное влияние в реальном мире, детям не было равных. Граждане не ниже категории Си, сливки общества, отборная аристократия. Члены богатейших семей, дети как правители отдельных регионов, так и из мирового правительства. 29-летний Таранис Уорд, названный родителями в честь кельтского бога Грома, старался соответствовать имени. Его отец возглавлял департамент, занимающийся негражданскими зонами, мать руководила секретными проектами в ООН, дядя. Практически каждый в семье Тараниса входил в платиновую сотню. Так называют первые сто тысяч самых значимых граждан планеты. Таранис нашёл себя в Дисе. По правилу единокровия, если кто-то в семье обладал особенно высоким статусом, часть его привилегий распространялась и на ближайших родственников, родителей и детей. Тараниса это устраивало. На юго-востоке, на вершине далёкой дюны, появилось пылевое облако. Настроив дальновизор, скаут детей Кратоса ахнул. В сторону форта двигался огромный пак мобов. Что это за твари рассмотреть не удавалось. Они были слишком далеко даже для гномьего артефакта. Но и отсюда Таранис видел, как вихрится взрытый песок, словно титанический мегабульдозер, созданный, чтобы сносить старые города, вдруг оказался в Диссе и на полной скорости мчится по Лохарийской пустыне. Скаут активировал амулет связи и, тихо, стараясь не привлекать внимания расположившегося рядом наблюдателя из лазурных драконов, но отчётливо заговорил. «Шиндлер, приём! Таранис на связи!» «Слышу тебя, Таранис!» Спустя несколько секунд ответил дежурный офицер клана. «Наблюдаю странную активность. На вермиллион что-то надвигается». «Имперцы?» «Сложно пока сказать. Похоже на Василисков, только...» «Чёрт, это кажется нежить! Точно нежить!» У одного кости торчат наружу. Откуда? идентифицируя Есть. Визардал инфу. Подтверждаю. Нежить. Перекати поле, Василиски, стая пустынных стервятников, песчаные кобры, пустынник. Вся группа, нежить. Уровни 400+. Плюс. Ох, нифига себе! Таранис не сдержал удивления и выругался слишком громко. Обернувшись, он поморщился. Скаут Лазурных, до того мирно дремавший, посмотрел в ту же сторону и тут же вскочил, врубая амулет связи. Уже не обращая на него внимания, Таранис призвал Маунта Золотого Пегаса, оседлал его и погнал к нежити, комментируя увиденное. «Несколько десятков мобов. Один — суперэлита, тоже зомби. Это Акулон. Как слышно? Повторяю, это тот самый Акулон. Погоди, они все прислужники. Чьи?» Слова собеседника заглушил колокольный звон, проснулась гарнизонная стража не определено Вижу главного. Он верхом на драконе. Я таких не встречал». Профиль скрыт, причем это какой-то продвинутый уровень инкогнито. Ничего не разглядеть, просто силуэт. Как он выглядит? Голос по ту сторону амулета связи принадлежал не Шиндлеру. В разговор вклинился Джошуа, лидер клана. Можешь хотя бы понять, кто это? Человек? Гном? Тролль? Нет, сэр, ответ отрицательный. Он может быть кем угодно, слишком нечеткие очертания. Так, моба уже достаточно близко. Вижу топов, готовятся встречать. Засек третий статик странника в полном составе. «И тёмная уже здесь», — хмыкнул Джоша. «Ну-ну, этим только дай повод по нашим территориям безнаказанно погулять. Хорвадса не видно?» «Нет, из Альянса больше никого. В основном пуги. Переключаясь на зеркало дальновидения, передаю картинку». Пока Таранец скружил над странными пришельцами из пустыни, в эфире стояла тишина. «Тар, продолжай наблюдение, введю запись. В бой не вступать. Высылаем боевое ядро клана», — сказал Шиндлер. «Приблизительное время прибытия — 10 минут». «Почему так долго?» «Спали». «Хорошо, Джош здесь раздал волшебных пенделей». «Ладно, конец связи». Группы топов внизу суетились, выстраивая боевые порядки. От оборонительных стен к игрокам потянулась стража гарнизона. Среди непися не было никого выше трёхсотого уровня, в то время как уровни атакующей нежити переваливали за четырёхсотый. «Мертвецы», — подумал Таранис. Скаут детей Кратоса насчитал 55 разнородных пустынных существ. Нежить надвигалась клином. На его острие, взметая груды песка, нёсся акулон. Кошмарная тварь с угловатым рылом и угрожающей шипастой пластиной по всей спине. В сравнении с акулоном, шестиметровые василиски, которых Таранис обозревал сверху, выглядели крохотными геккончиками. Стервятники, потерявшие оперение и плоть, бежали, работая костяными крыльями в холостую. «Что?» Таранис тряхнул головой. За кулоном двигалась четверка нежити с личными именами. Пустынника звали Зубастиком, скелет Стервятника Птичкой, жуткого Мартена Керметом и даже грёбаная перекати-поле кошмар любого игрока имело имя. Оно. Скаут направил Пегаса чуть ниже, чтобы лучше видеть схватку. Выстроившиеся ряды игроков вспыхивали рейдовыми бафами. Командовала обороной, судя по тому, как послушно пуги следовали ее распоряжениям, чернокнижница Тами, здоровенная Орчиха. Ну да, топ из Альянса Превентивов, один из офицеров-странников. Таране знал её по битве в Алмарасанском ущелье, когда Превентивы схватились за утёсы, до сих пор никем не ликвидированную угрозу. Кто знает, может он и есть этот повелитель нежити. Общий враг сплотил из вечных противников, Содружество и Империю. В первом ряду за стеной щитов стояли танки, воины, друиды-медведи, паладины, рыцари света, Сразу за ними, готовые перепрыгнуть через танков, напряженно застыли мили бойцы самых разных классов. Последние ряды сверху казались переливающиеся всеми цветами лентой. Волшебники, маги, колдуны в пестрых мантиях, лекари, жрецы, саппорты и бойцы дальнего боя. Инженеры и знаменосцы бегали по всему фронту, выставляя гномьи турели и знамена, которые усиливали союзников в радиусе действия. Таранис оглянулся. От здания городского совета, где располагался стационарный портал, тянулась цепочка подоспевших к ивенту игроков, но она была гораздо меньше, чем ожидалось. Шух! Боковым зрением скаут засек грязный, коптящий след стрелы, ведущий к таинственному всаднику на драконе, и почувствовал боль. Последнее, что увидел Таранис, электрические разряды, стекающие с хвоста ящера. Сущность скрыта нанес вам критический урон 938734. Вы мертвы. До перерождения 10, 9, 8. За 10 секунд, пока тело падало с Пегаса, развоплотившегося со смертью хозяина, Таранис увидел в мельтешащей монохромной картинке, с какой легкости Акулон смял ряды игроков, принимая на себя основной удар. Нежит рвала топов на части, как тряпичных кукол. А некромант, повелевавший ею, даже не сбавил хода, залетая на территорию форта. Таранис воскрес на кладбище Вермиллиона. В следующее мгновение он уже седлал призванного Пегаса и мчался к месту прорыва, чтобы записать как можно больше. Его дело наблюдать, а анализировать эту чертовщину будут другие люди. Армия нежити проломилась в город, развалив стену. По сути, всё сделал один мегабосса-кулон, а спешащая за ним нежить помельче просто рвала горожан и добивала раненых игроков и стражу. Их хозяин в бой не вмешивался. Теперь заклинания волшебников, стрелы лучников и закрепленные на стенах баллисты были нацелены на него, но, казалось, ничто из этого его не тревожит. Он просто держался над схваткой, по-видимому, направляя прислужников к одному ему известной цели. Нежить достигла городского совета, а кулон снес половину здания, зацепил угол банка и развернулся. Некромант приземлился рядом, похлопал по боку своего дракона, совершенно нормального, кстати, живого, и, приставив козырьком ладонь ко лбу, бросил взгляд наверх, на Тараниса. Словно завороженный, скаут начал спуск к силуэту, будто сотканному из мрака. Со стороны кладбища сюда шли возродившиеся игроки, но никто не решался приблизиться. Нежить к этому времени разнесла здание и взялась за уцелевший стационарный портал казавшийся несокрушимым с его миллиардом очков прочности. Заметив, как её показатель снижается под напором пустынных монстров, обратившихся в нежить, Таранис растерял часть уверенности в неразрушимости портала. Вдруг тот заискрил, подковообразный адамантитовый каркас пошёл глубокими трещинами, магическая пелена между мирья померцев сгинула без подпитки. Портал отключился как раз в момент, когда из него кто-то появлялся. На землю, покрытую каменной крошкой, свалилась чья-то кисть. «Записываешь?» Раздался вибрирующий голос из-под капюшона пришельца. Его дымчатый силуэт всё время менял форму, двигался и мерцал. Единственное, что в точности разглядел Таранис — жгучий взгляд ярко-синих глаз, изменивших цвет на зелёный, а следом на огненно-красный. Пришелец навёл палец на Тараниса. Тот нервно сглотнул и кивнул. Незнакомец, повысив голос, заговорил. «Я обращаюсь ко всем, кто собрался участвовать в походе Нергала. Вы видели нашу силу, но мы показали вам лишь ее малую часть. Каждый клан, замеченный в Лохарийской пустыне, дальше 50 километров от Мирмиллиона, станет врагом Чумного Мора. Это говорю я, его легат. Мы придем, мы сотрем в порошок ваши замки. Держитесь от нас подальше, это наша земля!» Договорив, пришелец исчез, будто под землю провалился. Его армия нежити из пяти с половиной десятков кошмарных тварей рванула туда же, откуда пришла, в пустыню.